Вынув третий ящик, мы открыли его и достали мумию. Мы ожидали, что она будет окутана полотняными пеленами и повязками, но вместо них оказался род футляры из папируса, покрытого слоем раззолоченного и раскрашенного гипса. На рисунках изображались различные обстоятельства, связанные с посмертным существованием Души, ее появление перед разными богами, А также какие-то человеческие фигуры, Вероятно, портреты набальзамированных лиц. Во всю длину мумии шла надпись Фонетическими иероглифами, Обозначавшие имя и титулы покойного и его родственников. На шее красовалась ожерелье из стеклянных цилиндрических бус различных цветов И расположенных так, чтобы выходили изображения богов, священного жука и прочего Подобное же ожерелье опоясывало талию Сняв папирус, мы увидели тело Превосходно сохранившееся и без малейшего запаха Цвет его был красноватый Кожа упругая, гладкая и блестящая Зубы и волосы в хорошем состоянии Глаза, по-видимому, были вынуты И заменены стеклянными прекрасной работы И поразительно напоминавшими живые За исключением слишком пристального взора Пальцы и ноздри были вызолочены По красноватому оттенку эпидермы Мистер Глидден заключил, что бальзамирование было произведено исключительно с помощью асфальта, но когда он поскоблил кожу стальным ножичком и бросил в огонь щепотку наскобленной таким образом пыли, мы учуяли запах камфоры и других покучих смол. Мы тщательно осмотрели тело, стараясь найти отверстия, через которые были вынуты внутренности. Но, к нашему удивлению, его не оказалось. Мы еще не знали в то время, что цельные или не вскрытые мумии попадаются нередко. Мозг обыкновенно вынимали через нос, внутренности через отверстие, проделанное в боку, затем тело брили, обмывали, солили и откладывали на несколько недель, по истечении которых приступали к собственно так называемому бальзамированию. Не найдя никаких следов отверстия, доктор Пононнер приготовил инструменты для вскрытия, когда я заметил, что уже 10 минут третьего. Ввиду этого решено было отложить исследование до следующего вечера И мы хотели уже разойтись, когда кто-то предложил сделать опыт с вольтовым столбом Мысль применить электричество к мумии, которой было по меньшей мере три или четыре тысячи лет Показалась нам, если не особенно мудрой, то во всяком случае оригинальной Так что мы горячо ухватились за нее Девять десятых Отнеслись к этому как к шутке. Остальные серьезно, но во всяком случае мы установили батарею в кабинете доктора и перенесли туда египтянина. С большим трудом удалось нам обнажить часть височного мускула, который не так сильно окоченел, как остальное тело, но, как мы и ожидали, не обнаружил ни малейших признаков восприимчивости к гальванизму при соприкосновении с проволокой. Таким образом, первый же опыт оказался безуспешным, и, посмеявшись над своей глупостью, мы уже стали прощаться друг с другом, когда, случайно взглянув в глаза мумии, я остановился в изумлении. В самом деле я с первого взгляда заметил, что глаза эти, которые показались нам стеклянными и поразили нас своим диким неподвижным взглядом, были теперь почти совершенно закрыты веками, так что лишь небольшая полоска белков глаз оставалась видимой. Я вскрикнул и указал на это явление остальным, которые тотчас убедились, что я прав. Не могу сказать, чтобы я был встревожен этим явлением, потому что слово «встревожен» не выражает моего настроения. Возможно, впрочем, что если бы не Портер, я почувствовал бы некоторое волнение. Остальные даже не пытались скрыть смертельного ужаса, овладевшего ими. Мистер Глиден исчез самым непонятным манером. Мистер Силк Букингам. Вероятно, и сам припомнит, как он пополз на четвереньках под стол. Однако после первых минут изумления и ужаса мы решили продолжать опыт. Мы занялись теперь большим пальцем правой ноги, сделали надрез с наружной стороны кости большого пальца ноги и таким образом добрались до основания отводящей мышцы. Затем, установив батарею, мы приложили проволоку к двураздельному нерву. В то же мгновение мумия вздернула правое колено к животу, а затем, с невероятной силой, выпрямив ногу, дала такого пинка доктору по ноннеру, что этот джентльмен вылетел в окно на улицу, как стрела из катапульты. Мы ринулись вон все скопом подобрать исковерканные останки несчастной жертвы, но к нашей радости встретили доктора на лестнице, летевшего со всех ног в азарте с намерением во что бы то ни стало продолжать опыт настойчивого Ильяна. По его совету мы сделали надрез на кончике носа мумии, и доктор собственноручно привел его в соприкосновение с проволокой. Морально и физически, фигурально и буквально Действие можно было назвать электрическим Во-первых, мумия открыла глаза И быстро заморгала ими, как мистер Бернс в пантомиме Во-вторых, чихнула В-третьих, уселась В-четвертых, показала кулак доктору Паноннеру В-пятых, обратившись к господам глидану и Букингаму, сказала на чистейшем египетском языке. «Признаюсь, джентльмены, я крайне удивлен и оскорблен вашим поведением. От доктора Пононнера ничего лучшего и ожидать нельзя было. Этот жалкий дуралей не способен ни на что лучшее. Я жалею и прощаю его». «Но вы, мистер Глиден, и вы, Силк, вы, путешествовавшие и жившие в Египте так долго, что иной примет вас за уроженцев этой страны, вы, научившиеся в нашей среде говорить по-египетски так же бегло, как я думаю, вы пишете на родном языке, вы, которых я всегда считал друзьями мумий, признаюсь, я ожидал более благородного поведения с вашей стороны». «Как могли вы спокойно выносить такое неблаговидное обращение со мной? Как могли вы позволить Тому, Дику и Гарри вынуть меня из гробов и распеленать в этом дьявольски холодном климате?» «Какими глазами?» Переходя к главному пункту, должен я смотреть на ваше одобрение и содействие этому презренному доктору Пононнеру, когда он вздумал таскать меня за нос?»